продав свои усадьбы необлагаемым налогом, персонам и учреждением или став их закладниками. На будущее всем посадским было строго запрещено становиться закладником под патронажем какой-либо белой персоны или учреждения. Виновные же будут приговорены к суровому наказанию, избиению кнутом и высылке в Сибирь статья 13. С другой стороны, тем посадским, которые до 1649 года переехали из провинциальной городской общины в Москву или наоборот, либо же из одного провинциального города в другой, было дозволено оставаться в их новых усадьбах, и властям было запрещено высылать их обратно в места их первоначального жительства. Статья 19. Уложением узаконивалась облагаемая налогом городская община, основанная на принципе уравнивания прав и обязанностей и ее членов и совместные гарантии выплаты налогов с их стороны. Это установление удовлетворяло финансовые и административные нужды Московского государства, и в то же время желание большинства самих посадских. Однако, несмотря на принцип уравнивания, на котором община основывалась, с экономической точки зрения, в общине было три уровня членов – богатые, средние и бедные. И этот факт был узаконен в самом уложении, которое определяло три слоя статьи посадских – «лучшая», «средняя», и меньшая статьи. Согласно шкале возмещений за оскорбление чести, лучшие посадские должны были получать по 7 рублей с обидчик, средние по 6, а меньшие по 5. Глава 10, статья 94. Богатейшие, главным образом оптовые купцы и промышленники, стояли значительно выше городских общин. Большинство из них жило в Москве. Они не платили налогов, но должны были служить в царской финансовой администрации. Высокий уровень их социального и экономического положения ясно демонстрировался их местом на шкале возмещений за оскорбление чести по сравнению с посадскими. Возмещение за оскорбление члена семьи Строгановых – у Строгановых был уникальный чин, именитые люди – было установлено в размере 100 рублей. За оскорбление гостя, богатейшего оптового купца – 50 рублей. На следующем уровне находилось объединение богатых купцов – «Гостиная сотня». Этот уровень подразделялся на три слоя. Возмещение для каждого из них соответственно равнялось 20, 15 и 10 рублям. Следующий уровень купеческого объединения «Суконная сотня» подразделялся таким же образом. Суммы возмещения составляли 15, 10 и 5 рублей. С точки зрения экономической и социальной, это была промежуточная категория между гостиной, сотней и посадскими. Именно из высшей прослойки посадских правительство заполняло вакансии среди членов гостиной и суконной сотен. Будучи переведен в подобное объединение, посадский и из провинциального города должен был продать свою усадьбу и дело и переехать в Москву. Глава 19, статья 34. Гости занимали влиятельную позицию в московском правительстве, и голос гостиной и суконной сотни должен был приниматься в расчет администрацией во многих случаях. Обычная городская община посадских хотя и вела автономную внутреннюю жизнь и представительствовала на собраниях земского собора, не имела постоянного голоса ни в центральной, ни в провинциальной администрации. Конечно, общины могли воспользоваться своим правом обратиться с петицией,